Альберто Васкес Фигероа. Испанец. Священные земли инков. Читает Кирилл Радцык. Предисловие автора к настоящему изданию. Меня часто спрашивают, как я прихожу к решению написать определённую книгу. И думаю ли обычно об удовольствии читателя, а также о возможном коммерческом успехе, который изначально предполагает тема. Или Просто потому, что мне так захотелось. Я всегда отвечаю одно и то же. Конечно, я потакаю своему желанию, хотя при этом уточняю, что в моём случае его следовало бы считать чем-то вроде физиологической потребности. Когда я начал писать 32 года тому назад, у меня и в мыслях не было, что это станет делом, которое позволило бы мне хотя бы сводить концы с концами. И поэтому я всегда считал это занятием для собственного удовольствия, занятием, от которого нечего ждать, кроме удовлетворения, которое оно мне доставляет само по себе. Помнится, в то время один старый издатель, когда как-то раз я изложил ему свой взгляд на это дело, сказал: "Неправильно делаешь, что относишься к этому как к простому развлечению, потому что вероятность того, что в нашей стране кто-то может заработать на жизнь пером, равна как минимум одной десятимиллионной". А когда я его спросил, как он пришёл к такому пессимистическому заключению, он убеждённо ответил: "Да очень просто. Когда кто-то хочет стать врачом, конкуренцию ему составляют врачи, дипломированные и здравствующие того города, в котором он живёт. И в очень редких случаях какой-нибудь иностранный специалист. То же самое происходит с архитекторами, инженерами, банкирами и даже политиками. А вот тебе составили бы конкуренцию все умершие писатели". Ведь если я окажусь перед выбором издать ли Толстого, которого всегда продашь, или тебя, которого никто не знает, я предпочту Толстого. Кроме того, тебе составит конкуренцию все здравствующие писатели любой национальности, потому что в книжном мире не существует таможенных ограничений, и если выбирать между именитым писателем и тобой, я склоняюсь к тому, чтобы перевести того, кто уже добился успеха. И наконец тебе также составят конкуренцию все непрофессионалы мира, которые готовы печататься даром и даже заплатить из своего кармана. Конечно, это был хороший совет. И я строго следовал ему, продолжая писать просто ради удовольствия. Как вдруг, спустя 21 год, когда я худо-бедно опубликовал 14 книг, публика решила мне помочь жить тем, что больше всего мне нравится. И тут я понял, что читатели встали на мою сторону, а следовательно, вот они, правила игры. Я должен и дальше сочинять в своё удовольствие, а там они сами решат принимать моё сочинение или нет. Изменить подход, любым способом стараться угодить, значило бы лишиться их доверия и предать себя самого. Признаюсь, мне случалось всё-таки поддаваться искушению, но в результате я всегда терпел неудачу, и поэтому уже давно пишу только то, что мне нравится. Так в данном случае с испанцем. Истории, которая заинтересовала меня до такой степени, что 20 с лишним лет назад я произвёл на свет весьма посредственную театральную пьесу, посвящённую беспокойной судьбе капитана Алонсо де Малины. Меня привлёк не только персонаж, слегка сумасшедший искатель приключений, бунтарь и интеллектуал, но ещё и место, где развивались события. Величественные пейзажи перуанских Ант их города из камня. А также любопытная историческая эпоха, в которую всё это случилось. Годы предшествующие завоеванию, когда произошла встреча настолько несхожих цивилизаций, что она не могла не вызвать сильного потрясения. Хотя идея вертелась у меня в голове уже два десятилетия, я, наверное, никогда не считал себя достаточно подготовленным, чтобы отважиться на роман с историческими и географическими коннотациями, связанными с бесконечными трудностями Пока наконец не пришёл к заключению, в тот день, когда мне стукнуло 50, что если отмотав полвека, не рискую взяться за это дело, то уже никогда я не решусь. В результате после многочисленных исследований и многочисленных путешествий в Перу появилась эта книга, которая теперь попала в руки читателям. Однако уже неважно, будет ли она пользоваться успехом у критики и публики, потому что сам процесс её создания доставил мне огромное удовольствие. а как утверждал упомянутый старый и дорогой издатель, в действительности лишь это и имеет значение. Писательство, как и любовь, подобно идеальному кругу, который не нуждается во внешних элементах. Надай бог, чтобы вам понравилось. Альберто Васкис Фигероа